доставила кавергеру широкую возможность громохать басом перед восставшими полками. Уже 27 февраля отставной кавалергардский ротмистр Родзянка говорил прибывшему в Таврический дворец кавалерийскому полку: "Православные воины, послушайте моего совета. Я старый человек, я вас обманывать не стану. Слушайте, офицер, Они вас дурному не научат и будут распоряжаться в полном согласии с Государственной думой. Да здравствует святая Русь. К такой революции готовы были принять все гвардейские офицеры. Зато солдаты не доумевали, зачем нужно было производить её. Разъянка боялся солдат, боялся рабочих. считал Хейдзе и других левых немецкими агентами и возглавляя революцию по минутно оглядывался не арестует ли его совет. Фигура Ротзента несколько смехотворна, но не случайно. Каммергер отличным басом олицетворял собой союз двух правящих классов России помещиков и буржуазии. присоединению к ним прогрессивного духовенства. Сам родзянки был очень благочестив и сведущ в церковных песнопениях. А либеральные буржуа, независимо от своего отношения к православию, считали союз с церковью столь же необходимым для порядка, как и союз с монархией. На почтенном монархисте, получившем власть от заговорщиков, мятежников и тирана-убийц не было в те дни лица. Другие члены комитета чувствовали себя немногим лучше. Некоторые из них вообще не появлялись в Таврическом дворце, считая положение недостаточно определившимся. Наиболее мудрые ходили на цыпочках вокруг костра революции, кашляли от дыма и говорили себе «всё, Пускай перегорит. Тогда попробуем что-нибудь и жарить. Страница 192. Согласившись взять власть, комитет не сразу решился сформировать министерство. В ожидании, когда наступит момент образования правительства, как выражается Миляков, комитет ограничился назначением комиссаров из членов Думы. в высшие правительственные учреждения. Это еще оставляло возможность отступления. В Министерство внутренних дел был отправлен незначительный, но, может быть, менее других, трусливый депутат Караулов, который 1 марта издал приказ об аресте всех членов наружной и тайной полиции и корпуса жандармов. Этот грозный революционный жест имел чисто плейтонический характер, так как полиция была арестована до всяких приказов, и тюрьма была для неё единственным убежищем от расправ. Значительная позже реакция усматривала в демонстративном акте Караулова начало всех дальнейших бедствий. Комендантом Петрограда назначен был полковник Энгельгард, офицер гвардейского полка владелец скоковых конюшен и крупный землевладелец. Вместо того, чтобы арестовать диктатора Иванова, прибывшего с фронта для усмирения столицы, Энгельгард отправил в его распоряжение реакционного офицера в качестве начальника штаба. В конце концов, это были свои люди. В министерстве юстиции посланы были светилы московской либеральной адвокатуры. красный речивый и пустой маклаков который прежде всего дал понять реакционным бюрократам что не хочет быть министром милостью революции и оглянувшись на вошедшего товарища курьера сказал по-французски опасности слева